Эпизод 2. Ангелы ада. Очень многие согласятся, самое тягостное во вполне мирном и безопасном путешествии его финал. Когда оставшееся до прибытия время исчисляется чуть ли не минутами, а расстояние чуть ли не метрами. Самолет идет на снижение неимоверно долго поезд едва ли не плетется по городу в который ты направляешься так что всё в тебе прямо-таки зудит от нетерпения Мазур, к некоторому его сожалению был как раз из тех кто этот зуб всегда испытывал последний отрезок маршрута оказался, пожалуй, самым безопасным ночёвка в привокзальном отеле обошлась без эксцессов как и поездка в поезде В спальных вагонах тут, как и во многих европейских странах, не знали, но кресла в четырёхместном купе были достаточно просторными и мягкими, чтобы поспать сидя. Мазур, разумеется, не спать не дремать и не подумал, притворяясь спящим, был готов к любым неожиданностям, каковых так и не последовало. Соседи за все время в пути так и не покусились ни на его драгоценный груз, ни на него самого. Сидевший рядом с нему окна черный толстяк едва поезд тронулся, с полчаса усердно штудировал какие-то деловые бумаги, а покончив с этим серьезным занятием, извлек солидную пузатую фляжку емкостью не менее поллитра и без закуси начал помаленьку истреблять ее содержимое. Судя по запаху, неплохой виски. Проделывал он это в одно лицо. Мазу почти сразу притворился дремлющим, а соседям напротив молодой белой парочке и смысла не было предлагать. Они едва поезд тронулся, забыли об окружающем мире и занялись исключительно друг другом. То ли молодожены, выбравшиеся на медовый месяц в Африку, то ли просто любовники, получившие наконец должное уединение и полнейшую анонимность. Скорее второе. Очень уж пылко миловались А когда в вагоне по ночному времени погасили и осталась только крохотная лампочка над стеклянной дверью, и толстяк уснул, одолев фляжку до дна, занялись вовсе уж раскованными забавами, с соответствующим звукорядом. Утром они выглядели совершенно свежими, будто безмятежно дрыхли всю ночь. А толстяк смотрелся ничуть не похмельным. Как будто и не он без закуски истребил поллитра виски. Наш человек, мельком подумал Мазур, доставая сумку из-под кресла. Поезд вот-вот должен был остановиться, уже виднелось слева белое здание вокзала. Но Мазур и не думал расслабляться. Наоборот, оставался собранным и готовым ко всему, как ждущий своего часа взрыватель мины. Среди множества поганых фокусов, за тысячелетия изобретенных теми, чья жизнь протекает на теневой стороне улицы, есть и такой. Дичь на протяжении всего пути не трогают, ведут как можно более искусно. А вот по достижении цели, когда как-то автоматически подразумевается, что все опасности позади и человек расслабляется, его аккуратненько и берут. Нет Ничего подобного. Никто и не подумал ничего предпринимать, пока Мазур в соответствии с инструкциями Лаврика обойдя вокзал слева, вышел на автостоянку и высмотрев издали бежевый «Рено» с указанным номером, подошел к нему со стороны водителя. Стекло было опущено. Водитель белый, лет сорока, выжидательно уставился на Мазура. Было в его взгляде нечто постороннее, но Мазур так и не понял что. Он спросил: "Это не вы случайно берете пассажиров до Тимбукту?" Водитель ответил: "Только в том случае, если они платят мексиканскими песо". Пароль как пароль, отзыв как отзыв. Бывает и гораздо глупее. Мазур сел рядом с водителем, поставив сумку меж колен, и машина тут же двинулась к воротам стоянки. Заткнутая сзади за пояс беретто неприятно давила на спину, как и всю дорогу в поезде, но тут уж ничего не поделаешь. В кармане была бы слишком заметна, а подмышечной кобуры у Мазура не имелось. Он лишь гораздо позже, уже когда покупал одежду, с сожалением подумал, что лопухнулся, следовало прихватить кобуру Патриса. Кирилл Степанович, надо бы вас поздравить, но я знаю, что вы этого чертовски не любите, сказал водитель так, словно они были знакомы сто лет. Мазур присмотрелся к нему. Лет сорока с небольшим, лицо в меру неприметное, Не вызывает памяти ровным счетом никаких ассоциаций. Однако смотрит так, словно они где-то виделись. Так-так, сказал Мазур. Полное впечатление, что мы виделись, но наверняка давно и мимолётно. Уж простите, но я в таких случаях не запоминаю лиц. Держать в голове все, голова лопнет. Та же история, сказал водитель. Тут все дело в том, что мы тогда были в разных весовых категориях. Салаги вроде меня людей вроде вас в таких обстоятельствах запоминают моментально и навсегда. И где же судьба свела?» — спросил Мазур не без интереса. «Восемьдесят пятый год, Южная Америка. Вы тогда только что приплыли на Зарю, сидели у Константина Кимовича, а я Стоп, стоп. сказал Мазур. Молодой стажёр впервые вывезенный на пленэр, всерьез схватившийся за пистолет, когда Акимович предположил вслух, что я за время командировки продался иностранным разведкам. Вот именно, сказал водитель. Это ж у меня была первая командировка. Я еще не знал, что это обычная шутка Константина Кимовича, прямо-таки ритуал. Потом, конечно, свыкся, он и меня пару раз так встречал. Багров Игорь Иванович». И кто же вы теперь, спросил Мазур. Кап один. Ну и тут всякое. Он черкнул большим пальцем по обеим сторонам груди, без всякого бахвальства, со спокойным видом человека, привыкшего, что на груди у него привинчены и приколоты немало разномастных блях. Неплохо, подумал Мазур. Посвященным давно известно, люди из команды Лаврика всегда чуточку быстрее получают очередные звезды и бляхи. Правда, до них еще нужно дожить, а это не всем удавалось. Были еще и такие, что не потянули. И ничего страшного с ними не случилось, просто вся их дальнейшая судьба протекала в совершенно других, скучнейших условиях. уже никогда не имевших ничего общего с дальними странами и стволами нагло в лучшем случае контрразведка флота, в худшем вовсе уж бумажная работа в заштатных канцеляриях, где все носят погоны, но по сути ничем не отличаются от штатских клерков. Они надолго замолчали, потому что говорить, собственно, было не нечем. Мазур лениво смотрел на проплывавшую за окном цивилизацию, вполне современные здания, поток машин, в большинстве довольно новых. Калейдоскопическая пестрота вывесок и реклам, светофоры, регулировщики на перекрестках, белоснежных мундирах, шлемах и крагах. Не требовалось большого ума, чтобы сообразить, они едут по центру и богатым кварталам. Конечно, в Маджиле есть свои трущобные кварталы, где в два счета прирежут не то, что за дорогие часы, но и за новые ботинки. Таких везде хватает, особенно если город не просто большой, но и портовый. Но пока что вокруг все говорило о достатке и благополучии. Значит, лаврик где-то здесь. В трущобы обычно забиваются в особых обстоятельствах, которых определенно сейчас нет. За окнами потянулся совершенно иной пейзаж. Ряды аккуратных чистеньких домиков, стоявших по советским меркам в сутках на десяти или чуть побольше. Аккуратные домики, никак не для здешнего пролетариата, но небольшие, чаще всего в один этаж, редко в два, иногда с мансардами. Кое-где на участках символизирует близость к природе несколько пальм. Куе где домики еще без крыш в лесах, на которых лениво перемещаются рабочие, стоят бетономешалки, еще какие-то строительные прибамбасы. На здешнюю рублевку это никак не походило. Видывал их мазур, ни в чем не уступавших отечественной, а той превосходивших личные подромы, вольеры с львами и леопардами, а той домашние слоны. Пляски двух десятков обнаженных гурей у полного шампанским бассейна. Это такой городок для среднего класса, сказал Багров, очевидно уловивший ход его мыслей. От птенцов Лаврика этого следовало ожидать. Хорош тем, что слежку здесь наладить труднее, чем в других районах города. Деревенские нравы. Любая незнакомая крошка вызовет долгие пересуды. Ну вы, наверное, лучше меня знаете. Да, учила жизнь, сказал Мазур. Я так понимаю, Кимович, здесь и обосновался? Ну да. Он там. Видите мотоциклы? Мазур присмотрелся к домику с мансардой по левой стороне улицы. Действительно, во дворике стояли пять мотоциклов. И не просто вульгарных мотоциклов, одинаковых, как горошина из одного стручка. классические громадины байки из тех времен, когда вьетнамской войне не видно было конца, убийство Джона Кеннеди было свежей печальной новостью, хиппи пребывали на вершине расцвета, а Мазур еще был юным пионером передние вилки длиной в добрый метр, разлапистые рули иные наи сиденья сделаны как самые настоящие мягкие кресла Один бензабак разрисован флагом, другие голыми красотками. Иные из них девушки месяца плейбоя теперь уже бабушки. Языками пламени и прочими красивостями. Двухколесные зверюги, щедро украшены всевозможными финтифлюшками, прикатили прямиком из тех былинных времен, когда рокерами именовались не любители рока, а как раз байкеры. Неплохая маскировка, оценил Мазур. До сих пор аравы таких вот ездунов носятся по всем континентам, за исключением Антарктиды. Причем сплошь и рядом на них сидит не молодежь, а пожилые, иногда и старые дядьки. Так и не повзрослевшие вспомянут их времён. Все к ним привыкли настолько, что часто и не замечают вовсе. Как не видели в упор почтальона в классическом рассказе Чистертона. Словно бы люди невидимки. Мазур вылез, взял сумку, спросил: "Вы со мной?" "Нет, у меня свои задачи", сказал Игорь Иванович, и отъехал едва Мазур захлопнул дверцу и вошел во двор. На пару секунд задержался у единственного мотоцикла, чей бензобак был украшен мастерски намолёванным флагом. Флаг был австралийский. Ну, сей метод нам знаком. Самому приходилось австралийцам бывать. Тут главное на земляка в кавычках не нарваться. Хотя для таких ситуаций есть отмазка. Местом рождения выбирается какой нибудь богом и исидное, забытый городишко в глуши, а собеседнику вкручивается, что ты покинул родной континент в возрасте едва ли не детском. В дом он вошел без стука. какие церемонии между своими. Единственная большая комната была завалена и заставлена непременными принадлежностями ангелов ада: дорожные сумки, гитары и банджо, упаковки с банками пива. Банками был уставлен и стол, за которым вольготно разместились четверо, одетые по моде примерно сорокалетней давности. Байкер в одежде крайне консервативен, и модных новинок не признает. Все потлатые, как некогда битлы, у двух нечесанные бороды, нет ни одного моложе сорока, и никого из них Мазур не знал. Лишь понял сразу, что это и есть гвардия Лаврика, выходившая на сцену крайне редко при особых обстоятельствах. Да и тогда старавшись тихой мышкой прошелестеть по краешку, так что мало кто из обычных морских дьяволов их и видел. Мазур сейчас во второй раз в жизни. Завидев мазура, четверо шумом отодвинули стулья, вскочили, выстроились в безукоризненную шеренгу, щелкнули каблуками высоких шнурованных ботинок, и левофланговый отчеканил С триумфальным возвращением ваше степенство, господин адмирал. Здоровый флотский юмор. Ага. Плюс здоровый легкий выпендрёж слабриковой лейб-компании мазур и бровью не повел. Сие неистребимо, сказал в тон. Ладно, считайте, что я запунцовел от смущения ибо скромен. пробы ставить некуда. Ива простительно уставился в потолок. Левофланговый кивнул, для пущей наглядности показал большим пальцем и мазур пошел в мансарду по новенькой ни разу не скрипнувшей лестнице. В доме еще припахивала краской и звездкой. Лаврик сидел за столом, на котором как мазур с приятностью отметил красовалось полдюжины бутылок, не самым дешевым содержимым. Он был великолепен. Широченная джинсы на манер запорожских шаровар со множеством дырок, причем дырки окаймленные блестящими шайбочками образуют контуры созвездий. Черная безрукавка, на которой красовалась голая брюнетка в окружении золотисто-алых языков пламени. Пониже крупная надпись: Ведьма мой второй пилот. Волосы с ниточками седины до да плеч парик. Конечно, за то время, что они не виделись, Лаврек никак не успел бы так обрасти. Широкий ремень весь, из множеством серебряных танцующих чертиков, с пряжкой в виде крылатого черепа. Хипуешь клюшка, ухмыльнулся Мазур, припомнив фразу из старого анекдота. А то сказал Лаврик. Жизнь заставила. Мы тут по пути прокрутили одно дело, второстепенное по сравнению с твоим, но всё из того же ящика. Именно такая маскировочка помогла. Он выглядел непроницаемым и спокойным, но Мазур представлял, каково сейчас старому корешу в каком бешеном он напряжении. Мазу вернулся целым и невредимым, доложил, что задание выполнено, но камушки еще не появились на свет. Лаврик сказал с легкой усмешкой. И тебя, конечно же, по пути вербанула гидра империализма. Ритуал Мазуру был давно известен, и он ответил как надлежало. А ты как думал? Я морально неустойчив, слаб характером и златолюбив. Признаюсь, как на духу. Меня, кроме прочих, еще и маврикийцев вербанули. Боже мой, какая пошлость вербоваться к маврикийцам. Так ведь деньги дали. Пожал плечами Мазур. Ритуал ритуалом, но лет десять назад Лаврик всерьез поверил, что Мазура вербанули иностранные супостаты. Так уж обстоятельства сложились по-гана. Не дай бог пережить такое второй раз в жизни. Потом легкомысленная атмосфера как-то сама собой пропала, словно повернули выключатель. Лаврик тихо, не меняясь в лице, спросил: "Ну?" Опустившись на корточки, Мазур расстегнул одну сумку, потом вторую хмыкнул. "Извольте, гражданин хороший, удивляться." Обеими руками извлек контейнер с грозными символами и надписями, аккуратно поставил его на край стола. Он в жизни не видел Лаврика удивленным. Да и никто не видел. Но сейчас на лице Самарина появилась все же тень удивления. Ты где эту хреновину взял? да так, сказал Мазур. Один старый знакомый подарил. И ведь пригодилась зараза. Всё туточки. Лаврик встал и толстенный швейцарский армейский нож, открыл ножницы и принялся методично справа налево обрезать печати. Приподнял крышку, извлёк один мешочек, полюбовался, подкинул на ладони. Все правильно. Хорошо я рассчитал. Упаковка не менялась. Ты о чем?» Потом расскажу, рассеянно сказал Лаврик, положил мешочек на место, опустил крышку, присмотрелся к контейнеру. Действительно впечатляет. Ну, садись. Что пить будешь? Наливай ка джину, сказал Мазур, устраиваясь у стола. Что-то я давно не принимал эффективного, и испытанного лекарства колонизаторов, а шатался по самым поганым местам. Организм требует дезинфекции, кивнул Лаврик, взяв бутылку. Но, конечно, это было не то пойло, какое им в Африке случалось потреблять, чтобы не выпадать из гораздо менее респектабельной роли. Щедро налил мазуру, терпеливо выждал, пока тот покончит, с необходимой в данной ситуации дозой, сказал буднично. — Ну, рассказывай. В мазур время от времени прихлёбывая скупой глоток, принялся рассказывать. Как давно привык оставляя все главное, отсекая второстепенное, время от времени высказывая свои соображения и догадки. Как сто раз прежде Лаврик слушал внимательно, и бесстрастно, порой прерывая вопросами. И вот я здесь, сказал Мазур. Я и камушки. И снова, словно некий выключатель повернули, как в прошлое, когда позволяли обстоятельства. Наступал недолгий, но законный момент отходника, на который они имели право. Наполнив опустевшие стаканы, Лаврик взял гитару, украшенную эмблемами давным-давно забытых молодым поколением рок-групп. Прошелся по струнам «Еще не слышно грохота, живет спокойно Брест. Еще дрожит от хохота кинотеатр Прогресс, и небо не расколото, и в мире тишина, лишь завтра скажет молотов война. Именно так при возможности отходил. У каждого это бывает по-своему. Лаврик пел, полузакрыв глаза со спокойным отрешенным лицом. А Амазурт прекрасно представлял, как помаленьку тает, исчезает, уходит то страшное напряжение, в котором Лаврик пребывал до той самой минуты, пока не увидел груду мешочков с алмазами. Мазур не раз выступал отнюдь не в роли простого исполнителя, давно прекрасно знал, что на командире всегда лежит двойная ответственность. за операцию за других за то, что не предусмотрел того, что не мог предусмотреть никто на свете да мало ли за что и в наших играх немцами не названы враги еще в печах о свенцема лишь хлеб да пироги от кушки и до диксона такая тишина и песня не написана священная война В последний раз ударив по струнам, Лаврик совершенно неожиданно швырнул гитару Мазуру. Сюрприз для обычного человека, которому могло и прилететь по лбу инструментом. Мазур понятно аккуратно поймал гитару в воздухе, за черно-лаковые выгнутые бока, пристроил на коленях. Сам он таких отходников не любил и не собирался устраивать долгий джем-сейшн. Но и Лаврика обижать не хотел, и потому ограничился минимумом. И только небо, только звёзды под ногами, и все проблемы чуть жестоко решены, и ей одной, лишь ей одной прекрасной даме все наши мудрые грехи посвящены. И поставил гитару к столу, сказав: "Что-то нет настроения". Ну, каждый сходит с ума по-своему, кивнул Лаврик без малейшего неудовольствия, прищурился, а француженку трахнул в корзине. Да ладно, и так знаю. Но кто бы на твоём месте не поимел очаровательную мадмуазель в корзине в небесах воздушного шара? Импотент разве что, или кто похуже? Ну, Пожми скромненько плечиком, как ты это умеешь. Мазур пожал плечами. Обстоятельства. Бедный Йорик, задумчиво протянул Лаврик. Бедный Ген Колымарь!» Он ведь наверняка рассчитывал долго еще, если не до конца жизни, проходить в чемпионах. И широко ухмыльнулся. «Сто раз тебе говорил, и в 101 скажу. Чему я всегда завидовал, так это отношением с женщинами. Как-то так. Всегда у тебя получалось что очередная уложенная красотка, либо в интересах дела, либо так сложились обстоятельства. Настоящая африканская королева. Настоящая европейская принцесса. «Но не завидуй, ухмыльнулся Имазур. У тебя вон была красотка с ленфильма, причём не гремёрша какая, а натуральная кинозвезда. Кстати, мы так и не докопались, кто такая. И не докопаетесь, хмыкнул Лаврик. Дело прошлое, бульём поросло. Ну а что до экзотических красоток, то была и Жюльет? Да, Жюльет. На миг на лицо Лаврика словно набежала тень, и Мазур понял, что он сейчас видит. Упавший в сование догорающий самолет. Столько раз твердили и писали, что матёры и убийцы к старости становятся особо сентиментальными. Уж не есть ли это сермяжная правда? Лаврик выпрямился в кресле. Тот, кто его не знал, ни за что не заметил бы произошедшие с ним перемены. Но Мазурта знал его сто лет, а потому и сам подтянулся, убрал улыбку с лица. Джину, правда, глотнул, ситуация не возбраняла. Пошли дела, сказал Лаврик. Как завершить операцию уже решено, и это мы обсуждать не будем. Хотя Могу то ли обрадовать, то ли огорчить. И тебе в финале участвовать придется. Сейчас у нас на повестке дня другой вопрос, простой, но самый что ни на есть животрепещущий. Может, догадаешься? Ты о нем не мог не думать. Ты ж профессионал. Додумал, да конечно, сказал Мазур. Будут ли они меня кончать, когда получат камни? И к какому выводу пришел? склоняясь к тому, что будут, сказал Мазур. Во-первых, что-то я не вижу на горизонте крупных задач, для которых им может понадобиться черт вроде меня. Им нужно было спасти президента, я его спас. Им нужны были два кило алмазов, я их добыл. Как не ломал голову, какие еще, предвидятся крупники, не придумал. Сдается мне, совсем прочим, они могут справиться со своими обычными средствами прежними испытанными. Разве что муванге, думаю, их не особенно устраивает, но поручить мне его устранение, даже если они это решат сделать, не поручат. знают пределы и рамки моей готовности нарушать законы. Во-вторых, ситуация. Та цель, для которой алмазы понадобились, Черт их знает. Может быть, если бы они хотели вульгарно спереть камешки для себя, они бы и отсленили мне благородно обещанный процентик. До карата. По их деньгам это пустяки. Но алмазы им нужны для другого дела. И вот тут сама жизнь прямо-таки требует свести круг знающих до минимума. Подозреваю, мной не ограничиться. Они и своих должны будут немного прорядить. Очень уж ставки высоки. Лаврик ухмыльнулся. Как выражается нынешняя молодежь, Я с тебя тащуся. Молоток. Сам расписал все так, что мне и добавить нечего. Все с языка снял. У меня в точности те же выводы. Значит что? Значит, наша первоочередная задача отдать им камни, но сделать так, чтобы ты остался живёхоник. Вот об этом я еще не думал, признался Мазур. И не надо, уверенно сказал Лаврик. Какой смысл? Когда на свете есть дядя Лаврик, чья карма, Господи, прости за выражение, в том и со чтобы над такими вопросами думать. Все готово. Я тебе потому и велел звонить ей после обеда, чтобы было время нанести последние штрихи. Иди ка сюда. Он подошел к высокому окну и потянул шнурок, подняв жалюзи. Мазур встал рядом. Посмотри на дом, сказал Лаврик. Не на тот, что напротив, а на тот, что справа. Мазур посмотрел и не увидел ничего особенного. Аккуратненький, но скромный одноэтажный домик, даже чуточку меньше того, в котором они сейчас пребывали. Участок соток в десять, четыре пальмы. У задней изгороди сплошная высокая стена каких-то здешних кустов, зеленых, разлапистых, колючих. За ними виднеется соседний домик. Ну как? спросил Лаврик с некоторым самодовольством, так словно он этот домик построил собственными руками. Мазар пожал плечами. Так себе избушечка. А дворец, согласно плану, совершенно и не нужен, хмыкнул Лаврик. Обойдёмся и таким. Посмотри-ка на него хозяйским взглядом, потому что именно тебе там примерно через полчаса придется поселиться. Могу заранее утешить. Ненадолго. А теперь выпьем еще лекарства и все обговорим. У нас не так уж много времени.